тупике. Почта тоже не принесла новостей. Округин позвонил Сане и попросил ускориться с информацией по Ольховским. Он понимал, что Саня и так старается изо всех сил, но все равно злился. Главным образом на себя. Он торчит в сторожке пять дней, но не продвинулся ни на шаг в поисках убийцы. Относительным успехом можно считать лишь то, что список подозреваемых стал короче. Можно вычеркнуть Дибичи, Наталью и ее сына, Владимира и его жену. Конечно, Анжела первоклассная мерзавка, но убивать сторожа ей незачем. Если только у нее в шкафу не спрятан еще какой-нибудь скелет, или несколько, с нее останется Теперь Станислав. За ним тоже вроде ничего не числится. Округин снова вспомнил его пронзительный взгляд тогда, на ужине. Если дело только в подделке подписи под документом, то подписывал заявление все равно не он, а Владимир. Все остальное к делу не пришьешь. Да и тут криминал с гульки нос. Тогда что? Заметил, с какой симпатией внук сторожа смотрел на Наталью? Вряд ли это его вообще интересует. На жену он обращает внимание только когда нужно сделать ей замечание. Какого черта Наталья живет с этим ходячим параграфом? Красивая, как теперь стало ясно, молодая женщина, любящая и любимая неизвестным, но вызывающим симпатию Сергеем Крапивиным. Если сын Олежка не окончательный идиот, он поймет мать. Возможно, Станислав чувствует, что крепостному праву приходит конец и подсознательно связывает этот факт с появлением чужого человека, поэтому и смотрит букой. Ну а если все же Стас ни при чем? Кто остается в списке? Евгений и его жена? Или, возможно, на историю с Анжелой надо посмотреть с другой стороны? А если дед каким-то образом схлестнулся с депутатом из-за всей этой Санта-Барбары, и тот, недолго думая, убрал старика со своего светлого пути? Какой же он дурак, не догадался спросить самое главное. Округин быстро вышел из дома и почти бегом спустился к мосту. Кто из них был на даче перед тем, как умер дед? А в день смерти кто обнаружил тело? Впрочем, это известно, Владимир. К этому моменту старик был мертв почти сутки. Округин добежал до вяза и остановился передохнуть. Зачем вообще он побежал? Надо просто позвонить Владимиру и встретиться с ним где-нибудь подальше от чужих глаз. Полина дала ему номера телефонов некоторых из Ольховских. Он набрал номер Владимира и, услышав «да», быстро сказал. «Я завязан, можешь выйти? Или спишь уже?» Владимир помедлил и ответил, что выйдет. Спрятавшись за широким стволом дерева, Алексей закурил и стал ждать. Ольховский пришел сразу и, заглянув завяз, спросил. «Случилось что?» Алексей махнул рукой. «Заходи». «Курить будешь?» «Давай». Они закурили. Владимир молчал, словно чувствовал, что Алексею надо собраться с мыслями. «Слушай», — сказал наконец округина «Кто-нибудь из вас жил на даче, когда это случилось с дедом?» «Нет», — спокойно ответил Владимир. Ну, ты не жил, а остальные?» «Здесь живет только бабушка. Одна, что ли?» «Нет, конечно». С ней постоянно находятся сиделки, они работают посменно, сутки и через трое. Ну и Макар Иванович, он в дом приходил печку топить. А зачем топить печь летом, в доме газовое отопление? У нас до лета вода в подвале стоит, плохо уходит, не знаю почему. Наверное, почва глинистая, в доме сыра, бабушка считает, что хорошо просушить можно только печкой. Вот Макар Иванович и протапливал пару раз в неделю. А почему ты уверен, что никто в эти дни не приезжал? Мы все переживали, что не могли навестить бабушку. Она болела как раз чем-то жутко заразным. Запретила приезжать. Только звонить можно было. Но ты же приехал? Я как раз приехал первым. Бабушка пожаловалась, что сторож не явился топить печь в старом доме. Я пошел к нему и обнаружил... Выяснилось, что он уже сутки как мертв. Это я знаю... «Расскажи, каким ты его застал?» «Ну, в смысле...» Алексей сглотнул и взмахнул рукой. «В какой позе он лежал?» Догадался Владимир. Округин кивнул. «Он лежал на кровати, на животе, лицом в подушку, рука свисала». «То есть лица ты не видел?» Справившись с собой, уточнил Алексей. «Нет». «Так, понятно. Что ты делал дальше?» Стал тормошить, тянуть за руку, звать по имени. Ничего не стал делать, сразу позвонил в полицию и отцу. Почему? Не знаю, просто понял, что человек мертв. Ты же не видел лица, а вдруг он спит? Да какое спит? Взбеленился Владимир. Я же не идиот, такая неподвижность и закостенилась, только у мертвых бывает. «Можешь не верить, но все было очевидно с первого взгляда. Я сразу решил, что лучше ничего не трогать. Это в кино герой начинает взывать и хватать. Нормальный человек так делать не станет». «Все правильно. Какой же он физик, если не может отличить мертвое тело от живого?» «Ладно, не кипятись». «А кто приехал первым, полиция или твой отец?» «Полиция. Отец был где-то в районе». У него же предвыборная кампания идет. Приехал через час или два после того, как Макара Ивановича увезли. Ты был при осмотре?» «Нет. Меня попросили выйти. Я ушел к бабушке и там ждал отца. Показания поехал давать на следующий день. А почему тебя сразу не допросили?» «Не знаю. Может, все выглядело как обычный сердечный приступ?» «Или кто-то сделал так, чтобы все выглядело как сердечный приступ?» А может, просто договорился с полицией, чтобы труп не разглядывали слишком внимательно? А чего на него глядеть? Кому есть дело до старика? Скажи, а в доме у деда все было как обычно? Полицейским я сказал, что все было как обычно. А на самом деле...» Насторожился Алексей. «А на самом деле я не знаю. В сторожку заходил нечасто, где там что лежало, не помню». А когда нашел тело, вообще ни на что не смотрел. Сразу звонить стал. Точно уверен, что кроме тебя никто не приезжал. Да говорю же, нет! Ты мне не веришь, что ли? И вообще?» Закончить Владимир не успел. Послышался шум, возмущенные голоса, громко хлопнула дверь. Мимо вяза кто-то быстро прошел. Скрипнули пружины калитки, а по лужайке пробежали несколько пар ног. Алексей с Владимиром переглянулись и вышли из-за На дорожке стояла растерянная Зинаида. В каменном особняке слышались голоса и еще какие-то неподдающиеся идентификации звуки. То ли мебель передвигали, то ли гвозди заколачивали. «Тетя Зина, что случилось?» – спросил Владимир. Зинаида повернула к ним расстроенное лицо. «Наталья ушла из дома». «Куда?» – хором спросили мужчины. «Понятия не имею», — сказала Стасу, что уходит, и ушла. «С вещами?» «По-моему, нет. В чем была?» «Они что, поссорились?» — уточнила Кругин. «Я не поняла. Зашла насчет продуктов к юбилею уточнить. Тут спускается Наталья, за ней Стас. Он на нее орет, а она поворачивается и говорит, что уходит и больше к нему не вернется». «Я ничего не поняла, просто побежала за ней, чтобы удержать. Как можно вот так внезапно убегать из дома? Почему? Что могло случиться?» Она посмотрела на Владимира. Тот пожал плечами, Зинаида перевела взгляд на Округина. Он отвел глаза. «Возможно, случилось то, что должно было случиться очень давно». «Пойду к Стасу. Он просто вне себя. Олег, наверное, в шоке». Зинаида убежала. «Электричка давно ушла. На чем она собирается уехать?» – спросил Владимир, и они быстро пошли к калитке. На дороге никого не было видно. Может быть, за Натальей приехали? В любом случае стоит выяснить. «Дойдем до станции». «Давай». Быстрым шагом они двинулись по дороге и, выйдя на небольшую площадь между платформой и магазином, огляделись. Натальи нигде не было. Они стали всматриваться в кусты и деревья вокруг, но звать беглянку почему-то не решались. Внезапно темноту прорезал свет фар. На площадь въехала и резко затормозила машина. Из нее выскочил здоровенный мужик и стал метаться по пристанционному пятачку. «Сережа, я тут!» – услышали они. Из-за деревьев на другой стороне вышла Наталья. Мужик бросился к ней и обнял, как будто обрел величайшее сокровище во всей вселенной. «Я боялся, что не успею. Думал, тебя догонят и уведут. Поехали отсюда быстрее». Наталья пошла к машине и, уже забираясь на высокое сиденье, вдруг оглянулась и помахала рукой, стоящим в оцепенении Алексею и Владимиру. Округин поднял руку в ответ. Автомобиль развернулся и умчался прочь. Сергей Крапивин увез свое сокровище в новую жизнь. «Это кто?» — оторопило спросил Владимир, когда машина скрылась вдали. «Его зовут Сергей. И о чем это должно мне сказать?» «О том, что Наталья будет счастлива. По крайней мере, я на это надеюсь». «Ты что-то знаешь?» «Совсем немного». «Откуда?» — Наталья рассказала. Владимир развернулся и пошел обратно. Округин догнал его и взял за плечо. «Поверь, я узнал все случайно». Тот сбросил руку, но все же остановился. «Ты кто вообще?» «Внук Макара Ивановича». «Это я уже слышал. Не ясно только, что ты тут делаешь. С какой стати мои родные тебе исповедуются? Про Полину я уже понял, но мне кажется, ты что-то ищешь. Я не прав?» Однажды Алексей чуть было не сказал Владимиру правду, что-то удержало его тогда. Сказать теперь? Владимир относится к нему доброжелательно, но все же по-прежнему настороженно, потому что ничего о нем не знает. Если сейчас поведать историю о том, что среди Ольховских есть тот, кто убил деда, он не поверит. И правильно сделает. Как бы Округин среагировал на его месте дал клеветнику по морде и всего делов. Владимир умен, но слишком бесхитростен, чтобы видеть в людях то, что видит Алексей. Хотя и он, как выяснилось, ни черта не видит. В любом случае, не надо вносить разлад в душу бедного физика. С другой стороны, помощь Владимира была бы кстати. Он может знать и помнить то, что не знает и не помнит Полина. Но кто сказал, что он согласится помогать? Размышляя подобным образом, Алексей забыл, что Владимир задал вопрос и ждет ответа. «Не исключено, что ты недалек от истины, но дать разумное объяснение своим действиям я пока не могу», — старательно подбирая слова, сказал, наконец, Округин. «Почему? Что за тайны мадридского двора?» «Упрямый. Весь вдвою родную сестру, та тоже ни за что бы не отстала. Скажи». «Если бы ты узнал, что с родным тебе человеком произошло несчастье, и ты можешь найти того, кто в этом виноват, как бы ты поступил? Стал искать или оставил все как есть?» Ольховский посмотрел обескураженно. «Ты хочешь сказать, что в смерти Макара Ивановича виноват кто-то из нас? Вот уж не думал, что он так быстро соображает. У меня есть такое подозрение». «Но кто?» «Кого конкретно ты подозреваешь?» «Говори!» Алексей, недовольный тем, что все же дал Владимиру возможность догадаться об истинных причинах своего пребывания в доме Ольховских, хотел ответить резко, но вовремя спохватился. «Пока никого». «То есть всех?» «Нет, уже не всех. Тебя, например, в этом списке нет». «Почему? Чем я заслужил такую милость?» Владимир негодовал, потому говорил язвительно. «Надо его успокоить». «Слушай, я сказал тебе, потому что доверяю. Не допрашивай меня, я действительно ни в чем не успел разобраться». Владимир взглянул пытливо. «А почему ты решил, что Макара Ивановича убили? Из-за фальшивой подписи на заявление?» «Нет, все гораздо сложнее. Но пока не выясню, говорить не буду. Вдруг обвиню не того». Ольховский молча двинулся дальше и вдруг свернул в сторону. Там, в темноте, едва белел утоптанный пятачок перед уже знакомым им бревном. Они сели и полезли за сигаретами. Закурив, Владимир спросил, давно ли Алексей уверен, что его дед умер не своей смертью? Недавно. «Однако ты не сомневаешься», — полувопросительно сказал Владимир. «Нет». Ольховский помолчал, видимо, пытаясь переварить услышанное. Потом он вдруг повернулся к Округину и посмотрел прямо в лицо. «Ты рассказал, потому что ждешь помощи». Алексей растерялся. «Как это он умудрился принять Владимира за тюленя?» «До такой проницательности позавидует комиссар Мигре. «Ну а если так, то я могу рассчитывать на тебя?» «Или ты ни при каком раскладе не Павлик Морозов?» Владимир хмыкнул и затянулся. «Я так понимаю, Поле знает». Округин кивнул. Ольховский задумчиво выпустил изо рта и вдруг поднялся. «Ладно. Но учти, я помогу, только если буду уверен на двести Округин поднялся следом и отряхнул джинсы. «Договорились. Только прошу, я никому ничего не скажу. Тогда выясни, как мне найти сиделок. Телефоны, адреса... Они в отпуске, что ли?» «Вроде». «Отпустили на неделю с сохранением заработной платы. Собираешься с ними поговорить?» «Собираюсь». «Ты не против?» «Да нет, собственно». «Ты прав, они могли что-то увидеть или услышать». «Надеюсь, что так». «Наговаривать на нас они не будут, это точно. Фирма, которая их прислала, очень солидная. Сиделки работают у нас уже год». «А кто присматривал за раньше?» «Она жила у папы». Год назад сломала шейку бедра и переселилась сюда. Значит, жила у сына, пока могла двигаться. А потом тот сбагрил мамашу в деревню и нанял сиделок. А что? Вполне в духе депутата. Благородно, рачительно. Теперь он приезжает к ней на выходные и целует ручку. Хороший сын. Пожав друг другу руки, они разошлись. Владимир сразу направился домой, а Алексей еще немного постоял на краю поляны перед домом. В особняке было темно, но ему почему-то казалось, что там не спят. На мгновение он испытал жалость к Станиславу. «Вот так живешь себе, уверенный, что у тебя во всем полный порядок, ты всем управляешь, все контролируешь, а потом вдруг бац, и послушная, хорошо выдрессированная жена уходит к другому» твой понятный и привычный мир рушится. Кто поддержит Стаса в этот трудный для него момент? Родители? Сын? Округин попытался представить, какой может быть реакция депутата и депутатши, но ничего, кроме праведного гнева и поджатых губ, вообразить не смог. Ну а сын, судя по тому, что он мог наблюдать, сладкий мамин пирожок ничем, кроме себя в жизни, не озабочен мама бросила маленького мальчика и ему придется обслуживать себя самому а он к этому не привык скорее всего олег осудит мать как и остальные члены семьи хотя нет дибичи не осудят интересно спит сейчас полина или нет ему вдруг ужасно захотелось ее увидеть прямо смертельно может позвонить и попросить выйти Просто обнять ее, поцеловать и заставить дать клятву, что она никогда и ни за что его не бросит. Округин усмехнулся, удивившись своей глупости, и пошел к реке. Послезавтра юбилей. Надо связаться с Саней и дать задание встретиться с сиделками, чтобы выяснить, знают ли они что-нибудь о случившемся. Даже не нужно ждать сообщения от Владимира. Агентство предоставит всю необходимую информацию о своих сотрудниках. «Главное – сделать все быстро». Спать он лег ближе к двум ночи, а в 7 утра его разбудил звонок. Он посмотрел на экран и сначала даже не поверил своим глазам. Звонила баба Маша. Нашлась все-таки. «Алексейка, это ты, что ли, мне телефонил?» Заговорила она, и Округин чуть не умер от счастья. «Сто лет никто не называл его Алексейкой». Детское имя ласкало слух и заставляло вновь ощутить себя родным и близким кому-то. «Ты куда подевалась, баб Маш?» Счастливо улыбаясь, закричала Кругин. «Так я с утра до ночи в огороде, телефон этот тяжелый с собой не беру. Ну как, вывалиться в грядку, где его потом искать? А вернусь домой, ноженьки не держат, сразу спать ложусь, не смотрю на него». Сегодня случайно глянула, а там написано, мол, Алексейка звонил четыре раза. Чего ж ты не едешь ко мне? Приеду обязательно, ты жди. Дождешься тебя, как же. Ты ж как веник электрический, туда-сюда, туда-сюда. Смотри, помру скоро, так и не узреешь моей красоты. Да что ты, баб Маш, я скоро приеду, только закончу дела. А что ты там делаешь? «Макарушку ведь схоронили давно». Заехал к людям, у которых он работал. Хотел на память взять что-нибудь. «Вот горюшка-то...» Алексей услышал, как баба Маша заплакала. «Ты не плачь, баб Маш. Приеду тебе шаль привезу красивую. Будешь перед товарками красоваться». «Да не перед кем красоваться, Алексеюшка мой родимый. Все товарки повымирали давно, как мамонты». «Вот и я уж подумываю, не пора ли?» «Ты это брось! Даже думать не начинай, ты еще молодая!» «Скажешь тоже!» «Да не скромничай, чего уж там!» «Помнишь, ты рассказывала, что к тебе сватались?» «Председатель бывший, что ли?» «Так это когда было? В прошлом годе!» «В прошлом годе? Так ты у меня невеста на выданье!» Бабушка Маша захихикала в трубку. «Какое там, я ж ему отказал, иди, говорю, отсюда, хрыч старый, я себе помоложе найду». «Ну, а я за шо?» «А ты как сам-то, не полысел еще?» «Да нет, вроде», — улыбаясь, ответил Округин. «Скучаю я по тебе, Алексеюшка, хоть бы глянуть разок. Может, ты у себя хоть видеосвязь наладишь или скайп какой-нибудь? Я с врачом своим то и дело по телевизору разговариваю». Вчера показываю ему, как у меня после работы рука пухла а он мне говорит: "Баб Маш, ну ты артистка. Что, что не сказала, что у тебя видеосвязь есть? Я тебя во всех мессенджерах искал. Скажи хоть, как ты до врача своего дозваниваешься?" Да просто, называется это связь Viber. Я на телефоне, что ты подарил, значок найду, потом его имя в чате, а после нажимаю на телефончик. Там на экране вверху трубка нарисована. «А уж после жму на...» «Погоди, не тараторь, я все понял. Видно, ты мой звонок пропустила просто. Сейчас я тебе позвоню, а ты ответишь и на значок с камерой нажмешь. Договорились?» «Давай, звони». Округин набрал номер и включил камеру. На экране что-то замелькало, потом появился шкаф, а затем, наконец, лицо бабушки Маши. «Ну что, видно тебе меня?» Спросила она, пристраиваясь перед камерой и надевая очки. «Видно?» – завопил Округин. «Да чего ты орешь, оглашенный?» «Здравствуй, Алексеюшка, сокол ты мой ясный!» «Вот и свиделись!» Лицо бабушки Маши на экране сморчилось. «Баб, ты что, не вздумай плакать!» Алексей погрозил пальцем, хотя сам еле сдерживался, чтобы не зареветь от счастья. Да, мы с тобой теперь каждый день по телевизору видеться будем. Надоем еще. Бабушка Маша улыбнулась сквозь слезы. Лучше приезжай быстрей. Вживую все же лучше. Скоро приеду, правда? Побываю на одном важном мероприятии и заеду к тебе. Прощаясь, она перекрестила экран. Господь с тобою. Улыбаясь, Округин выключил телефон и неожиданно хлопнул себя по лбу. На волне радости от видеовстречи с бабушкой он совершенно выпустил из виду, что на юбилей Ада Львовны не приглашен. Более того, все уверены, что он уберется с дачи до начала широкомасштабных мероприятий. Собственно, именно так он и собирался поступить. Его физиономия почти неделю маячит перед глазами членов семьи. немудрено, что некоторые из них не скрывают раздражения. Но, во-первых, он не может покинуть это место, пока не выяснит все, что можно. Во-вторых, каждую минуту могут появиться новые сведения, которые необходимо будет подтвердить или опровергнуть. Сделать это из номера отеля в Воронеже трудновато. Нужна не только информация, важно, как на нее среагируют. Испуг, возмущение, равнодушие, гнев. Эмоции скажут гораздо больше, особенно когда наблюдать их воочию. Все это Округин мысленно говорил сам себе и знал, что лжет причем именно самому себе. Он хочет остаться не из-за затеянного им расследования, все равно на данном поприще он почти потерпел фиаско и может смело в этом сознаться. Убийцу он не вычислил и, возможно, сделать это так и не сумеет. Просто, просто приближается понедельник, вот и все объяснение. И почему-то, совершенно непонятно почему, Уверенность в том, что он улетит вместе с Полиной и становится все более призрачной. Откуда это предчувствие неудачи? от Отчего он боится об этом думать, почему не хочет уезжать из дома Ольховских, оставив Полину? Не из-за того ли, что где-то глубоко в подсознании точно знает. Все закончится не так, как планировалось и мечталось. «А может, не надо себя накручивать? Чего он рассеропился?» Он же всегда был уверен, что будет так, как он захочет. Надо прекратить себя программировать на плохое. Ты же по жизни победитель, так будь им. Взбодрись и перестань размазывать сопли по бледным чахоточным щекам. Взбодриться в самом деле получилось. Все-таки не зря он посещал тренинги известного американского коуча, на которых тот обучал Округина самоконтролю и управлению сознанием. Убедив себя, что все в его руках, Алексей вышел из сторожки и бодрым шагом направился в сторону чудесатого дома Ольховских. Было довольно рано, но где-то уже стучали молотком. Поди, Аркадий, стол для банкета укрепляет. Поднявшись на крыльцо финского домика, он прислушался и осторожно постучал. Владимиру он обещал, что накануне праздника уедет, а теперь надо убедить этого самого Владимира, что он непременно должен остаться. «Можно войти?» Никто не ответил, и Алексей просто вошел. Насколько он успел заметить, двери всех домов, пристроенных к старому дому, не запираются. Каждый может посетить жилище родственника без каких-либо китайских церемоний. «Кто-нибудь дома?» Громко спросил Алексей и продвинулся в центр комнаты. Он был уверен, что в столь ранний час, да еще в субботу, хозяйка дома еще почивать изволят. И ошибся. Сбоку послышался дробный перестук. Неестественно, выгибая колени, из кухни выбежала Анжела. На ней была странная обувь, похожая на копыта. Нагнув голову, словно жираф, пытающийся дотянуться до куста нильской акации в африканской саванне, Она перешагнула через порог и выпрямилась, держась за притолоку. Округин задрал голову. «Какие люди к нам пожаловали! Или вы только ко мне?» «Ну что за баба? Ничем ее не укротишь! В прямом и переносном смысле!» «Здравствуйте, Анжела! Вынужден вас огорчить! Я ищу вашего мужа!» Она сделала пару неуверенных шагов и ухватилась за кресло. А его нет. Еще вечером укатил куда-то. Впрочем, известно куда, к своей любовнице. Скорее всего, муж поехал навестить мальчика Тему. Его опекунша Ольга Геннадьевна Владимиру никакая не любовница. И, конечно, анжели это прекрасно известно. Почему порочные и непорядочные люди всегда стремятся запачкать тех, кто лучше их? Чтобы самим выглядеть не такими грязными? «Раз так, то не могли бы вы передать, что я его ищу?» Ищите Его? И зачем он вам понадобился?» В ее голосе было столько презрения, что Округин, позабыв уроки американского коуча, взбесился. Сказать бы этой прошмандовке пару ласковых. Он уже открыл рот, чтобы так и сделать, как вдруг в дом вошел предмет их принципиальных разногласий. «Здорово, Алексей! Ты чего тут?» Владимир Ольховский сунул на тумбочку рюкзак и протянул руку, она была теплая. Никакой он не тюлень, просто невиданный терпеливец. Жить с Анжелой под одной крышей даже ради ребенка Округину точно не хватило бы терпения. Все же у Владимира не нервы, а канаты. «Да, мне с тобой поговорить надо, может, выйдем?» Анжела облила обоих убийственным взглядом и, ни слова не говоря, удалилась обратно на кухню, стуча своими несусветными ботами. Не обратив внимания на ее выразительный демарш, Владимир вышел и направился за угол. «Тут поговорим?» — спросил он, отходя от дома. «Ты за помощью?» «Да», — без обиняков сказал Алексей. «Пригласи меня остаться на юбилей от Львовны». «Не получилось вычислить виновного?» Пока нет. Честно признался Округин. «Думаешь, отсрочка что-то даст? Вот ведь умный какой, видит самую суть проблемы». «Не знаю. Может и нет, но хочу использовать возможность до конца. Поможешь?» «Надо ведь не просто позвать, а так, чтобы все поверили, будто я делаю это по доброй воле и из большого желания лицезреть тебя за семейным столом. Так?» «Именно так. Сможешь?» «Вообще-то по театральному мастерству у меня всегда был неут. У меня тоже. Не сказал бы. Ты довольно ловко играешь роль бедного сироты. Но ведь это не так. Я прав. Ты о чем? Вчера я случайно видел, на чем ты приехал. Мерседес представительского класса стоит недешево. Вот так и палятся разведчики, а также глупые самонадеянные дилетанты. Врать не буду». «Мерседес мой, хотя за бедного сироту вы сами меня приняли, я ничего такого не говорил. Да черт с ним, с Мерседесом, мне нужна твоя поддержка». «Все сделаю, не сомневайся, соображу, как всех объехать на одноглазой козе». «Я в тебя верю, ты вообще толковый». «Ой, только не подлизывайся, ладно, мне комплиментарности и на работе хватает». Да, он, оказывается, никакими комплексами не страдает. Округин считал его затюканным и непонятым в социуме субъектом, а он, видишь ли, устал от комплиментов и просит подобными знаками внимания его не беспокоить. Айда, Владимир, ай да сукин сын! Как говаривал о себе Александр Сергеевич. Ну посмотрим, как у тебя получится объяснить Ольховским, какого черта внучок умершего сторожа у вас тут завис. Однако у Владимира все получилось, и достаточно легко. Минут через 10 после разговора он нашел мающегося за елками Округина и объявил, что за его присутствие на торжественном обеде проголосовали большинством голосов. «Твои родители тоже?» – не поверил Алексей. «А их до завтра не будет. Они за тортом поехали, ночевать останутся в городе». «Узнают, тебе не сдобровать». «А я при чем?» Это коллегиальное решение, так сказать, воля народа. Округин только головой покрутил. Ну и ловок этот тюлень. Ну что ж, будем репетировать тост от заморского гостя. Он почувствовал вдруг, что устал. Тяжек труд, если занимаешься не своим делом. Однако выбирать не приходится. Как говорится, назвался окорочком лезь на сковородку ⁇ Он не стал никуда заходить, не стал звонить по линии Ужасно хотелось ее увидеть, но тогда времени совсем не останется. Ни на что. Работу он вообще забросил. Совсем. Всю неделю косил отдел, занимаясь расследованием. И что в итоге? Оба зайца, за которыми гнался, благополучно ускакали. Алексей сразу уехал в город и вернулся, когда обитатели дачи Ольховских уже спали. Завтра трудный день, воскресенье, юбилей. Загадка смерти деда не разгадана и уже, наверное, не будет разгадана никогда.